Девятое. Клинту казалось, будто кабинет начальника тюрьмы превратился в гробницу, словно он пустовал долгие годы, а не меньше недели. Джейни Скоутс лежала на диване, укутанная в белое. Микаэла подошла, опустилась на колени. Одной рукой погладила кокон, который затрещал. Гард двинулся к ней, но Клинт удержал его. Дайте ей минуту, доктор фликинжер Получилось скорее три минуты, но, наконец, Микаэла встала. Что мы можем сделать? Вам по силам быть настойчивой и убедительной? Она пристально посмотрела на него глазами, которые больше не были красными. В 23 года меня взяли в «Новости Америки» на стажировку, без жалования. К 26 я была штатным корреспондентом, и все шло к тому, что у меня появится свое вечернее шоу. Она заметила, как Билли переглянулся с стигом и Рэндом и улыбнулась им. «Знаете, как здесь говорят? Правда, хвостовством не считается». Микаэла вновь повернулась к Клинту. «Такие у меня рекомендации. Достаточно веские?» «Надеюсь», — ответил Клинт. «Теперь слушайте». Он говорил пять минут. Вопросы были, но немного. Их загнали в угол. И они это знали.